«Утырка не должна ходить одна», — вещал мой Шанге, указывая дорогу. «Город злой, помни». Мы бороздили просторы сумрачного леса в пятером. Я, Шанге, Архарге, который младший вождь, и еще два орка. И все таки суровы и печальны. Я не хотела уходить от орков, а орки понимали, что я не смогу жить с ними всегда. В итоге все были раздраженные и сонные. «Почему не выспались?» Так до утра мы пели песни и доедали зажаренного на прощальный ужин кабана. Под утро кто-то из мохнато-волосатых приволок странный бурдюк. И вот тут-то началось. Все прикладывались к горловине, а затем начинали горланить песни в три раза громче. А мне выпить не дали. Папашка вообще спать выгнал. В приказном тоне. Но уснуть на подрагивающие от их танцев земле было трудновато. Уснуло, естественно, когда расцвело. И вот идем, трезвая я и шатающиеся они. — утырка Шенге подзывает ближе и показывает муравейник. — Яд! Опасно! Интересно, чем это муравьишки опасны Обычно такие насеко о, -о, -о! Вообще-то странность у афлории и фауни Готмира я уже заметил, но вот чтобы мелкие муравьишки превратились в монстриков размером с мой мизинец, это жутко. — Шенге! — Смотрю на папашку. — Муравьи маленькие. вот Показывает свой ноготок. А эти большие. Почему? Купол. Орк указывает вверх. Зло. Солнечный свет. Злой. Животные. Злые. Как лаконично, но как понятно-то. Смотри, внезапно говорит папашка и достает флягу с сиропом. Для меня взял. зная что я сладкое люблю. Эээ, сироп же для меня. А он выливает. Утырка внимательно осмотреть. Рычит папашка и тоненькой струйкой выливает на траву, словно что-то рисует. Потом осторожно подходит и доливает до муравейника. Затем резко закрывает флягу и торопливо подходит к нам. у дырка смотреть смотреть!» «Смотрю!» «Ой-ой-ой!» Муравьишки-монстры учули сладкий аромат и рванули на запах. А папашка, оказывается, цветочек нарисовал. И вот теперь контуры всего шедевра черные и шевелящиеся. «Путырка идти! Быстро идти!» – приказал шенге но в этом указании логика явно отсутствовала, потому что мы побежали. На этом веселье не закончилось. Орки, явно перепившие вчера, решили продолжить развлечение. В результате мы все долго метались по лесу в поисках нары какого-то бархара. Когда-то это существо было барсуком. Теперь перед нами злобный монстр с красными глазками. Орки с такими же красными с перепоя глазищами начали дразнить зверюгу. Я сидел у папашки на плече, и злобный монстр рычал и огрызался, и даже пытался напасть. В общем, мы снова убежали. Никогда в жизни мне еще не было так весело. Следующей жертвой черного орочего юмора стали две змеи. Здоровенный Архарги решил поразвлечься за их счет, для чего неосмотрительно напавшая на змеюки затолкал в пасть ее собственный хвост, и все это с булькающим хохотом прицельно бросил в воду. Почему прицельно? Так там был водный питон, который ошарашенно смотрел на этот круг, не понимая, как это можно съесть. Должна отметить, что змеюка, свернутая в бесконечную геометрическую фигуру, оказалась детенышем. От ее мамашки убегали уже не так весело, но зато не в пример резво. «Шенге!» — это я взмолилась «Хватит тебе бежать!» «Утырка знать!» Вот орки, что удивительно, даже не задыхаются. Бегут так, словно стартовали минуту назад. Ольве мстительны. Преследовать днями. Долго. Выжидать миг и нападать. Ольве — это та самая змейка-мамашка. Я так поняла, что орки с перепою перепутали обычную ядовитую с этим лесным монстром, у которого зачатки разума имеются. И только к вечеру мои любимые волосатые чудовища решили сменить гнев на милость, то есть бег на шаг. Шенгея, я горячий на затекших ногах, пыталась ковылять следом. Забродивший сок — это плохо. «Шинге знать», — ответил папашка. «Но Шинге любит веселье». «У тырка понимать», — пытаясь ковырять быстрее, но теперь болеть ноги, сильно болеть. «У тырке тоже быть весело», — резонно подмечает папашка. «Спорить не буду», — сообщаю я и натыкаюсь на волосатую спину внезапно остановившегося орка. Выглядываю с опаской и замечаю костер впереди. «Люди из каменного города». Принюхавшись, сообщает самый волосатый из орков. «Там есть женщина!» Также принюхавшись, говорит Харге. «В кустах воины!» — рычит Машинге. «Ничего так разведка у них!» Орки еще несколько минут смотрят вдаль, потом Машинге уверенно заявляет. «Злые люди!» «Женщина, что ждет, кровь на ней!» «Злые люди!» «Нельзя бить самку!» «Воины в кустах — иной запах!» «Как у тырка!» «Значит...» «Войны с ней приходить!» архарги шедательно смотрит на папашку. «У тырки нельзя ходить!» Рычит Шенге. И тут до меня доходит. «Динар! А кто же еще?» «Но женщина!» «Идти близко и тихо!» Заявляю я. «Смотреть внимательно!» «У тырка решать на месте!» Папашка подхватывает меня и плавно взвивается на дерево. И я, наследная принцесса Этлона, как мартышка, цепляюсь за его шею пока папашка, хватает за ветви руками, следует к костру. Я перестаю дышать, когда мы оказываемся на дереве у самого костра, откуда не только видно, но и слышно все хорошо. Шенге пересаживает меня на ветку, тихо спрашивает. у тырка знать их?» Я кивнул, разглядывая леди Райха. Ее я знала хорошо по портрету, но ее сына лучше. Мой личный секретарь. Очень умный и способный. То, что именно она вышла с делегации из Харнаса, Было неудивительно. удивительная была и ее осанка, которой не было. Леди понуро сидела у костра, словно из ее позвоночника достали тот самый штырь, который когда-то позволял ей сохранять поистине королевское достоинство. «Хутырка не понимать, где лорд Райха?» — шевчу мохнатое ухо. «Хутырка думать, что злой Динар захватил власть в Харнасе. И это плохо». «Хутырка возвращаться назад, жить в Шенге». «Шинге кормить и заботиться», выдает папашка. Я вспомнил стойбище, которое походило на военный лагерь. Вспомнил, как там хорошо, как хорошо там кормят. Но... Я наследница Аэтлона. В моем сознании с раннего детства вдалбливали заботу о народе и верность долгу. Сейчас, глядя на словно сломанную леди Райха, я могла лишь представить себе, что творилось в некогда величественном Харнасе. Впрочем, Дело не только в сострадании. Буду откровенно вообще не в нем. Ведь Харнас было порой влияния айтлонов в Гатмире. И если Динар захватил Харнас, значит очень скоро Медноволосый найдет возможность подчинить и город Гархан. И мы останемся без синей стали. — Утырка идти в город, — задумчиво отвечаю я. — Утырка бороться с Динаром. — Утырка одна, — весомо подмечает папашка. «Утырка должна...» – тяжело вздыхаю. «Утырка посмотреть и думать, но в городе...» «Злые люди!» – папашка недовольно рычит. «Бить Утырку!» «Оскорблять!» «Утырка сильная!» – настаиваю я. Папашка явно недоволен, но, в отличие от моего родного отца, позволяет решать самой. «Утырка быть в городе семь дней, потом приходить в Шенге и спасать!» «Утырка ждать Шенге!» Радостно отвечаю я. Утырка глупая, но отважная. Шенгей испытывать гордость. На том и порешили. И меня тем же странным путем вернули на землю. Папашка долго обнимал, не забывая давать указания. Указания были специфическими. Умывайся, и мой зубы, не тащи в рот всякую дрянь. Тепло одевайся, сама из замка не выходи, это опасно. Тут всякие зверушки водятся. Про зверушек тема отдельно Шенгей раньше рассказывал про многих. Но теперь на добрых часа два классификацию видов устроил. И кто там сказал, что орки тупые? Да после лекции на тему флоры и фауны Гатмира, я была готова признать, что это именно я, наследница короны Айтлона, тупая примитивная самка. Радовало лишь одно. Лекция вскоре завершилась. Не радовало другое. Папашка прощался. Он крепко обнял, потом отошел, и меня по очереди обнимали все орки. Результат боль в ребрах, и слезы в глазах. Я никогда не была сентиментальной, как бы роль будущей правительницы не располагала к сантиментам, но сейчас, пожалуй, только рядом со своим Шенге я поняла, что такое детство, которого у меня никогда не было, и, несмотря ни на что, уходить не хотелось. Но… Утырка будет ждать. Я не выдержала и, подбежав, обняла Шенге, будет ждать сильно-сильно. Шенге скучать. Орк обнял меня огромными лапами, словно добрый медведь. «Утырка должна быть сильной! Семь дней!» Он показал мне на пальцах. и «Иженгея, приходить!» и я кивнула, еще раз прижалась к огромной волосатой туши самого доброго из всех отцов, и, не отворачиваясь, потопала к костру, совсем не по-королевски вытирая слезы рукавом. Когда я вступила в круг света, меня уже ждали, видимо, получив сообщение от тех, кто сидел в засаде в кустах. Некоторое время на поляне перед костром царила тишина. Все же девица в меховых штанах, собранной в неровный хвост волосами, резко контрастировала с наследной принцессой. Первая вспомнила о правилах этикета леди Райхо. «Ваше Высочество!» — леди присела в реверансе. «Я рада приветствовать вас в земле Гатмира!» По законам жанра, я была бы обязана с разбегу пасть в ее объятия, рыдая и сету на ужасную судьбу. Но я никогда не любила мелодрамы. «Где лорд Райхо?» — начала я с вопросов. Леди затряслась, упала на колени и, скрыв лицо руками, зарыдала. «Убью Динара! Лично! Сама!» И с и медноволосый, видимо досадуя на сорванное представление, мгновенно появился на поляне. «Ут Ирка!» — эта мразь смела иронизировать. «Рыжий!» — не осталось я «Связалась с сорками!» — проявил некую осведомленность правитель Даларии. Что-либо равноценное его выпаду в моей голове не нашлось. Обидно. Пришлось импровизировать. Видимо, в роли правителя Даларий вы чувствовали себя не слишком комфортно, раз решили сменить должность на градоправителя. Как низкого вы упали, айсер Грахсовин. Подавись, Динар. И вообще, у тыркой мне звали не только за внешность. Впрочем, об этом тебе еще предстоит узнать. Закрыла пасть! Отреагировал Динар должным образом. «Все на коней! Возвращаемся в Ханас!» Он стремительно подошел, резкий удар и щеку обожгло болью, а я оказалась на пожухлой гатмирской траве. «Нравится?» — поинтересовался Динар. Глухое рычание сверху я расслышала, и сомнений в том, кто среагировал подобным образом, не было. Но и отступать не в моих привычках. «Так вы обращаетесь с особыми королевской крови?» Поднимаясь, поинтересовалась я. «Вы изменили не только статус, но и...» Образ жизни, мой лорд? Я слышала, что у среднего класса имеется прелюбопытная княженция, устройство домашнего хозяйства, где рекомендуется поколачивать и жену, и детей. Однако, сколь молниеносно было ваше моральное падение. О да, бывший правитель схватил меня и потащил к своей лошади. И вы познаете всю степень моего морального падения. Я промолчала в ответ, уже просчитывая, как сильно успею испортить жизнь этому самовлюбленному идиоту рискнувшему встать на моем пути. Один раз он ушел от расплаты, свернув на территорию сумрачного Гатмира. Повторно, эта тварь от меня не уйдет. И тот факт, что сейчас я переброшена поперек его лошади и не могу ничего сделать, не имел значения. Я уничтожу тебя, Динар. Не ты первый и не ты последний, имевший глупость встать на моем пути. Но, пожалуй, именно твое уничтожение доставит мне, невыразимое удовольствие.